Глава 23. Проверка алиби. Четверг, 20 июня, 10:30 утра. Чатуэм Армс, где жил майор Бенсон, оказался небольшим роскошным домом с меблированными квартирами для холостяков, расположенным на 46-й улице. С улицы к подъезду вели две лестницы. Мы вошли в небольшой узкий коридор с приемной, которая находилась слева от входа. Из коридора был виден лифт, а слева от лифта, прямо под лестницей, располагался телефонный щит. Когда мы прибыли туда, там дежурили двое юношей в униформе. Один стоял у лифта, второй сидел у щита. У лифта Вэнс остановил Маркхма. Один из этих ребят, как мне сказали, дежурил у телефонного счета в ночь на 14 -е. Выясните, кто именно. Напугайте его своим громким титулом, а потом предоставьте мне. Марк Хэм неохотно пошел по коридору, а мы с Венсом уселись в приемный. Вскоре Марк Хэм привел к нам одного из юношей, которого звали Джек Приско. Венс немедленно начал задавать вопросы, причем с таким видом, что не оставалось никакого сомнения в том, что он заранее все знает. В котором часу вернулся домой майор Бенсон в ночь убийства его брата. Юноша широко раскрыл глаза. Он пришел вскоре после 11. Дальше в целях экономии места я привожу допрос в форме диалога. «Он разговаривал с вами, я полагаю?» «Да, сэр. Он сказал, что был в театре». Представление оказалось плохим, и у него разболелась голова. «Почему вы так хорошо запомнили, что он говорил неделю назад?» «Так ведь в ту ночь был убит его брат». «И убийство так сильно повлияло на вас, что вы запомнили все, относящееся к майору Бенсону?» «Конечно, ведь он был братом убитого. Он сказал еще что-нибудь?» «Ничего, сэр, кроме того, что посетовал на плохое представление и сказал, что его невезение, видимо, связано с тринадцатым числом». Что еще? Он сказал, что сделает для меня 13 число удачным и отдал мне всю мелочь, которую нашел в кармане. Сколько же оказалось всего? 3 доллара и 45 центов. А потом он пошел к себе? Да, сэр. Я поднял его на лифте, он живет на третьем этаже. Потом он снова выходил? Нет, сэр. Откуда вы знаете? Я не видел его. Я или отвечаю по телефону, или езжу с лифтом. Он бы не сумел пройти незамеченным. Вы дежурили один? После десяти вечера здесь остается один человек. А другой выход есть? Нет, сэр. Когда вы снова увидели майора Бенсона? Он позвонил и попросил принести лед. Я отнес. Время? Ну, точно я не знаю. Ах, да, это было в половине первого. Он, видимо, спрашивал вас время? Да, сэр. Он попросил меня взглянуть на часы в гостиной. «А как же это произошло?» Я принес ему лед, а он лежал в постели и попросил меня положить лед в графин в его гостиной. Пока я это делал, он окликнул меня и попросил посмотреть на часы на камине. Он сказал, что его наручные часы остановились, и он хочет поставить на них точное время. Что он сказал потом? «Больше ничего. Он предупредил, чтобы я не звонил ему, кто бы его не спрашивал». Он сказал, что устал, хочет выспаться и не хочет, чтобы ему мешали. Он подчеркнул это? Во всяком случае, он так сказал. Он сказал что-нибудь еще? Нет, сэр, только пожелал спокойной ночи и погасил свет, когда я уходил. Какой свет он выключил? В спальне. Из гостиной вы могли видеть его в спальне? Нет, вход в спальню из холла. А откуда же вы знаете, что он погасил в спальне свет? Дверь в спальню была открыта, и в холл падал свет. «При уходе вы прошли мимо дверей спальни?» «Конечно». «И дверь была открыта?» «Да». «Это единственная дверь в спальню?» «Да». «Где был майор, когда вы вошли в его квартиру?» «В постели». «Откуда вы знаете?» «Я видел его». «Вы вполне уверены, что он больше не спускался вниз?» «Я же сказал вам, что увидел бы его». «А он не мог незаметно для вас спуститься по лестнице, пока вы поднимали кого-нибудь на лифте?» «Конечно, мог, но после того, как я отнес лед, я никого не поднимал до половины третьего, пока не пришел мистер Монтегю». «Значит, от момента вашего появления у майора и до половины третьего вы никого на лифте не поднимали?» «Никого, сэр». «И за это время вы не покидали холл?» «Нет, сэр, я все время здесь сидел». «Значит, в последний раз вы видели его в постели в половине первого?» «Да». А потом рано утром ему позвонила какая-то дама и сообщила об убийстве брата, и через 10 минут появился он сам. Венс протянул ему доллар. «Это все. Но не вздумайте кому-либо сболтнуть о нашем визите сюда, иначе у вас будут крупные неприятности. Надеюсь, вам это ясно? А теперь марш на работу». Когда юноша ушел... Венс повернулся к Маркхаму. «А теперь, старина, ради защиты общества и из высоких соображений справедливости и про bono publico» в переводе с латыни «для всеобщей справедливости» и так далее, мы должны совершить поступок, противный вашим убеждениям, или, как вы там их еще называете, дело в том, что я хочу осмотреть квартиру майора Бенсона». «Зачем?» — протестующий воскликнул Марком: Неужели вы совсем потеряли рассудок? Вы ведь только что прослушали показания этого парня. — Хорошо, пусть я слабоумный, но, черт возьми, я же вижу, когда свидетель врет, а когда нет. — Конечно, он сказал нам правду, — серьезно сказал Венс, Поэтому я и хочу попасть туда. Пошли, Марком, Нет никакой опасности, что майор вернется в такой час домой. И не забудьте улыбнувшись, добавил Венс, что вы обещали мне любую помощь. Маркхэм был в бешенстве, но, как и раньше, Венс победил. Вскоре мы вошли в квартиру майора Бенсона. Единственная дверь вела из общего холла в узкий коридор и далее в гостиную. Справа от входа находилась дверь в спальню. Венс прошелся прямо в гостиную. Справа был камин, на каминной полке стояли старинные часы из красного дерева. В углу, неподалеку от камина, стоял небольшой столик, а на нем, на серебряном подносе, небольшой графин и шесть таких же бокалов. «Вот эти часы», — сказал Венс, — «а вот и графин, в который парень положил лед. Имитация шеффилдского серебра». Подойдя к окну, он поглядел на улицу. До земли было 25 или 30 футов. «Майор определенно не мог выйти через окно» заметил он. Он повернулся и некоторое время разглядывал коридор. «Да, парень легко мог видеть свет из спальни, если дверь была открыта», сказал он и направился в спальню. Напротив двери была небольшая кровать с пологом. Рядом с ней стоял ночной столик с электрической лампой. Венс сел на постель, оглянулся, потом включил настольную лампу и посмотрел на Маркхэма. «Вы понимаете, маркхем, Каким образом майор вышел отсюда в ту ночь без ведома мальчишки? С помощью левитации, очевидно. Нет, иначе. Но придумано дьявольски изобретательно. Послушайте, Марк, в половине первого майор позвал и попросил принести лед. Парень лед принес и, входя сюда, через дверь в спальню, видел майора в постели. Майор попросил его положить лед в графин. Парень прошел по коридору и пересек гостиную, чтобы положить лед в графин. Тогда майор попросил его взглянуть на часы на камине. Тот посмотрел и увидел, что часы показывают половину первого. Майор попросил его, чтобы его не беспокоили, пожелал спокойной ночи, выключил свет на ночном столике, выскочил из постели. Он, конечно, был одет и успел выбежать в общий холл раньше, чем это сделал парень, который засовывал лед в графин. Майор оказался на улице раньше, чем парень спустился вниз, а тот при выходе все равно не мог бы заметить, лежит майор в постели или нет, так как в спальне было темно. Умно придумано, не так ли? Да, это вполне возможно, согласился Маркхем, но ваше блестящее воображение не учло, что ему еще надо было вернуться обратно. «Ну, это самая простейшая часть плана. Он, очевидно, стоял на противоположной стороне улицы и ждал, пока в дом кто-нибудь войдет. Парень сказал, что в половине третьего вернулся мистер Монтегю. Значит, майору оставалось подождать, пока лифт исчезнет, вбежать в дом и подняться по лестницам». марком только улыбнулся и ничего не сказал. «Вы понимаете, что такой план должен быть продуман заранее?» Продолжал Венс, с точностью до минуты, и даже встреча с мальчишкой входила в него. Парень сказал про головную боль, неудачный день, почему неудачный? Ну, конечно же, 13 число. Но для парня удачный. Пригоршня монет. Способ дать чаевые. Но долларовая бумажка была бы забыта. Марком нахмурился. Я предпочитаю ваше обвинение в адрес миссис Плац сказал он. «Ах, ну я еще не закончил», сказал Венс. «Я хочу найти оружие». Маркхэм недоверчиво уставился на него. «Это, конечно, важный фактор, но вы действительно надеетесь найти его?» «Без сомнения», уверил его Венс, Он подошел к шифоньеру и начал его открывать. «Наш отсутствующий хозяин не оставил пистолет в доме Олвина, и он слишком хитер, чтобы его выбросить». Поскольку в минувшую войну он был майором, у него вполне может быть оружие. А если он невиновен, как считалось до последнего времени, то почему бы ему не держать пистолет в обычном месте? Видите ли, для него отсутствие оружия было бы более опасно, чем его наличие. Кстати, это тоже любопытный психологический фактор. Невинный человек, который боится, что его заподозрит, прячет, или выбрасывает свое оружие, как это сделал капитан Лекок, например. Но виновный, который надеется, что его считают невиновным, должен держать пистолет в том месте, где он находился до стрельбы». Венс все еще продолжал обыскивать шифонер. «Единственная наша проблема — найти место, где майор хранит свой пистолет», — продолжал Венс. «В шифонере его нет», — прибавил он, закрывая последний ящик он открыл вещевой мешок, стоящий у постели, и осмотрел его содержимое. «Здесь тоже нет», — равнодушно пробормотал он. «Последняя надежда на туалетную комнату». Он вошел в туалетную комнату и среди множества вещей сразу же нашел кожаный пояс с кобурой. Пояс и сама кобура были покрыты толстым слоем пыли. Венс взял пояс и отошел к окну. «Ну вот и все, старина». «Весело сказал он. Обратите внимание, как сильно кобура покрыта пылью, а верхняя крышка чиста. Вам не кажется, что ее недавно открывали? Вы также пристрастны ко всякого рода ключам?» Вэнс осторожно извлек из кобуры пистолет. «Обратите внимание, что пистолет чист. Никаких следов пыли. Очевидно, его тоже недавно чистили». Затем он сунул в ствол уголок носового платка. Видите, ствол чист. Я готов поставить всего своего сезана против вашего доллара, что в магазине все патроны. Венс извлек обойму из рукоятки и стал вытаскивать патроны, раскладывая их на столе. Патронов было 7 штук, столько положено для пистолета этого типа. Обратите внимание, Марк, Хэм, еще на одну деталь: патроны которые долго лежали без употребления, тускнеют от воздуха. А вновь открытая коробка содержит блестящие патроны, так как доступа воздуха к ним не было. Взгляните на этот патрончик, Маркхем Он же блестящий, значит, совсем новенький. Я уверен, что он попал в этот магазин вместо своего брата, которого забрал на память капитан Хагедорн. Маркхэм покачал головой, как бы отгоняя от себя наваждение, и с трудом улыбнулся. «Я все еще считаю шедевром ваше обвинение против миссис плац «Мой рассказ о майоре еще не закончен», — отозвался Венс. «Разоблачение продолжается. Откуда майор узнал, что его братец возвращается домой в половине первого? Он слышал, как тот приглашал мисс Сент-Клер к обеду. «Вы помните показания мисс Гофман? И он также слышал предупреждение мисс сент клер что она уйдет в полночь. «Когда вчера после ухода от мисс сент клер я сказал, что ее показания могут уличить виновного, я имел в виду ее утверждение, что она обычно в полночь кончает всякое веселье. Следовательно, майор знал, что Олвин в половине первого вернется домой и у него никого не будет. В любом случае...» Он мог подождать его, не правда ли? Мог ли он рассчитывать на аудиенцию у неодетого брата? Да, мог. Он постучал в окно. Брат узнал его по голосу и впустил в дом. Олвину нечего было стесняться брата. А рост? Я специально стоял около него у вас в конторе, и могу сказать, что его рост составляет около пяти футов и десяти с половиной дюймов. Марк мне сводил глаз с пистолета. А Вэнс продолжал. «Теперь перейдем к драгоценностям. Вы помните, я говорил, что когда мы найдем поручителя Пфайфа, мы найдем убийцу? Тогда я думал, что драгоценности у майора. А после рассказа мисс Гоффман о том, что тот просил не говорить нам о пакете, я уже был убежден, что они у майора. Олвин принес их домой днем 13-го. И майор, несомненно, знал это». Этот факт, я полагаю, повлиял на его решение избавиться в ту же ночь от брата. Ему нужны были эти безделушки, Марк. Венс направился к двери. А теперь только осталось их найти. Они должны быть здесь. Если бы майор отнес их в контору, то их мог бы кто-нибудь заметить. Если бы он задумал поместить их в банковский сейф, то этот эпизод мог запомнить клерк. «Больше того, с драгоценностями та же история, что и с пистолетом. Майор действовал, полагая, что его считают невиновным. Поэтому безделушки здесь в большей безопасности, чем в любом другом месте. Когда дело закончится, у него появится возможность реализовать их. Пойдемте со мной, Маркхэм. Я знаю, что вам тяжело, но вашему слабому сердцу все же нужна встряска». Маркхэм последовал за Венсом. Мне было очень жаль его, потому что было ясно, что на этот раз Вэнс уже не шутит, а серьезно доказывает вину майора. Я понимал, что раньше Маркхэм не был готов к тому, чтобы поверить в вину майора. Результат, к которому его постепенно подводил Венс, испугал его. Он не мог поверить в вину майора Бенсона вовсе не потому, что много лет дружил с ним, а потому что считал убедительными доказательства Вэнса против других, и полагал, что на этот раз Вэнс ошибается. Вэнс остановился в дверях гостиной. Марк им внимательно следил за ним. Конечно, мы можем обыскать квартиру дюйм за дюймом, сказал Вэнс, но я не считаю это необходимым. У майора смелая и хитрая душа, Широкий лоб доминирует над глубоко посаженными глазами, у него прямой позвоночник и впалый живот, он прямолинейен во всех своих поступках. Как и министр Д. у Эдгара По, он понимал тщетность попыток спрятать драгоценности в каких-либо хитрых местах, да и вряд ли он считал нужным вообще прятать их. Достаточно убрать их так, чтобы никто другой не смог их увидеть. В спальне нет ящиков в столах, поэтому я пришел сюда. Он подошёл к столу, стоящему в углу, и подергал ящики. Они не были заперты. «Маркхэм, я должен найти хоть один запертый ящик». Он осмотрел гостиную и уже собрался вновь перейти в спальню, как его взгляд упал на шкатулку из орехового дерева, которая стояла в центре стола и была завалена кипой журналов и газет. Вэнс быстро подошел к ней и подергал крышку. Она была заперта. Вэнс взял со стола нож для разрезания бумаги и вставил в щель около замка. «Вы не должны этого делать!» — с пулью в голосе закричал Маркхэм. Но Вэнс уже открыл шкатулку. Внутри лежала голубая бархатная коробочка. «Вот они!» — сказал Вэнс и отступил назад. Марк с трагическим выражением лица посмотрел на коробочку, потом тяжело опустился в кресло. — Боже мой! — простонал он. — Я не знаю, чему верить. — Тогда вы находитесь в положении удрученного философа, — сказал Венс. Но ведь вы были готовы поверить в виновность полдюжины других людей. Почему же вы отказываетесь верить в вину майора? который действительно виновен». Тон Венса звучал насмешливо и ехидно. «Я вспомнил, что хотя они были друзьями, никогда при мне ими не были сказаны слова, выражающие симпатию». Маркхэм опустил голову. «Но мотив, — воскликнул он, — не может же человек убить брата из-за пригоршни драгоценностей». «Конечно нет», — согласился Венс. «Драгоценности...» Только дополнение. Мотив был и существенный. Остальное — просто приложение. Когда вы получите отчет от своего стита, вы все поймете». «Так почему же он хотел, чтобы его книги были проверены?» Марком решительно встал. «Пошли, я должен все это выяснить». Венс отозвался не сразу. Он разглядывал небольшие подсвечники, стоящие на каминной полке. «Черт возьми!» — пробормотал он. — Какая прекрасная копия!